Чего не успел написать Гейны, сказала раз Клара поэту. Мне надо героя в мужья. Пойди и по странству и по свету. Вернешься героем твоя. Фриц понял, что плохи делишки, хозяину продал часы, взял Шиллера томик под мышку и в сумку кусок колбасы. Немало с тех пор миновало. Он сотни земель сходил, и счастье по это ласкало, и случай ему ворожил. Он был музыкантом, артистом, врачом, палатёром, судьёй, маркёром, песом, футуристом, в нужде городским головой. Судьба не перечела хмура, удача он не был чужой. Он стал королём Сингапура и даже индийским раджжой. С открытой душой паладина из жутко неполной сумой в родной переулок Берлина Фриц взял и вернулся домой. Из окон увидевши Фрица, сдержавшего строгий обет, в истерику впала девица, любовь сохраняя 6 лет. В восторгах два дня пламянея, поэт ей событие раскрыл Вдруг Клара спросила бледнея: "А ты в унтерах не служил?" "Что? Я в унтерах? Да к чему же? Я так покорю тебе мир." "Как?" вскрикнула Клара. "Быть мужем, не зная, как носят мундир, иди." Потеряла охоту быть нежной с таким дураком. И веритель в ту же субботу венчалось с одним динщиком. Фриц запил, и с видом Апаша в пивных напивался и сох. А вежливый Кларин папаша кричал ему ласково: «Хох!»